Глава 32. Помогите детям справиться с внешними раздражителями. После того, как вы выясните, какие внутренние раздражители побуждают детей отвлекаться, и поможете им составить расписание, нужно сделать следующий шаг – изучить, какие внешние раздражители им мешают. Проще всего обвинить во всем нежелательные сигналы извне, наперебой старающиеся привлечь внимание детей. Трудно понять, как нашим детям, когда беспрестанно звонят телефоны, мерцают экраны телевизоров, а в наушниках гремит музыка, вообще удается сделать хоть что-нибудь. Многие дети, да и взрослые, весь день постоянно переключаются с одного на другое. У детей, все время реагирующих на внешние раздражители, почти не остается возможности глубоко задуматься над чем-то или надолго на чем-то сосредоточиться. Согласно результатам опроса о роли технических устройств в жизни американской молодежи, проведенного в 2015 году Pew Research Center, 95% подростков сообщили, что у них есть смартфон или доступ к смартфону. Неудивительно, что 72% родителей, чьи дети владеют смартфонами, обеспокоены, что эти устройства слишком сильно их отвлекают. Часто в этой ситуации виноваты сами родители. Ведь мы сами разрешили детям приобрести отвлекающие устройства, которые теперь вызывают наше возмущение, а многие из нас дали на это деньги. Мы уступили требованиям своих детей, и результат не идет на пользу ни им, ни нам. Многие родители не задумываются, готовы ли их дети иметь устройства с потенциально разрушительным воздействием, и не могут устоять перед доводом Чада, что У всех в моем классе есть смартфон и аккаунт в Инстаграм. Мы, родители, часто забываем, что если ребенок чего-то очень-очень-очень хочет, это еще не значит, что нужно ему уступить. Представьте, что маленький ребенок стоит у края бассейна, а его друзья играют и веселятся в воде. Ребенку ужасно хочется прыгнуть к ним, но он не умеет плавать. Как вы поступите? Бассейн может представлять серьезную опасность, но, несмотря на риск, мы же не станем вечно держать ребенка вдали от воды. Как только он немного подрастет, мы позаботимся, чтобы он научился плавать. Но даже когда он освоит азы плавания, мы не будем спускать с него глаз, пока не будем уверены, что в бассейне он в безопасности. Можно придумать целый набор занятий, до которых мы не допустим детей, пока они не будут готовы. Чтение определенных книг, просмотр фильмов со сценами насилия, вождение машины, употребление алкогольных напитков и, конечно, использование цифровых устройств. Всему свое время, а не то, которое назначит себе ребенок. Изучение мира и лавирование между его опасностями – важная часть взросления. Но дать ребенку смартфон или другой гаджет, прежде чем он будет способен правильно им пользоваться – столь же безответственно, как позволить ему нырнуть рыбкой в бассейн при том, что он не умеет плавать. Многие родители оправдывают себя тем, что вручили ребенку смартфон ради собственного спокойствия. Теперь они знают, что их ребенок может с ними связаться, но, к сожалению, часто оказывается, что ребенку дали слишком много и слишком рано. Вернемся к примеру с бассейном. Когда дети учатся получать удовольствие от воды, они начинают с мелководья. Часто на них надевают надувные нарукавники, дают им доску, за которую можно держаться, чтобы они чувствовали себя уверенно на воде. И лишь после этого, убедившись, что они приобрели навык, их отпускают плавать самостоятельно. Вместо того, чтобы давать ребенку полнофункциональный пинкающий и денькающий смартфон, Лучше начать с простого телефона, с которого можно только звонить и отправлять текстовые сообщения. Он недорогой, и в нем не будет приложений, способных отвлечь детей. Если вам важно определять местонахождение ребенка, пожалуйста. Наручные часы с подключением к GPS позволяют следить за перемещениями ребенка через приложение на родительском телефоне. При этом часы принимают и передают звонки только с избранных номеров и на избранные. Когда ребенок становится старше, проверить его готовность к тому или иному техническому устройству можно так. Выясните, знает ли он о встроенных функциях отключения внешних раздражителей и умеет ли ими пользоваться. Ему известно, как пользоваться функцией не беспокоить. Знает ли он, как изменить настройки, чтобы уведомления автоматически отключались, когда по расписанию сосредоточенность, Способен ли ребенок убрать телефон с глаз долой и выкинуть его из головы, когда настает время для семейного общения или пришли в гости друзья? Если нет, значит ребенок не готов, и ему предстоит, так сказать, взять еще несколько уроков плавания. Сосредоточившись на смартфонах, мы нередко забываем о не столь новых технологиях, которые могут представлять ничуть чуть не меньшую проблему. Мало чем можно оправдать наличие в детской комнате телевизора, ноутбука или другого потенциально отвлекающего внешнего раздражителя. Все эти устройства должны находиться в общих комнатах. Соблазн приклеиться к телевизору слишком велик, чтобы дети могли справиться с ним самостоятельно, особенно если родители за ними не присматривают. Кроме того, детям нужно высыпаться, а все, что мигает, пикает и гудит в ночное время – Это отвлекающий фактор. Аня Каменец, автор книги «The Art of Screen Time. Искусство смотреть в экран», пишет, что потребность в полноценном сне – это неоспоримый факт. Она настоятельно рекомендует не смешивать экраны со сном и заклинает родителей убирать на ночь из детских комнат все цифровые устройства и выключать экраны хотя бы за час до отхода ко сну. Не менее важно помогать детям избавляться от нежелательных внешних раздражителей, когда они, например, выполняют школьное домашнее задание или делают работу по дому, едят, играют или занимаются хобби, требующим концентрации. Скорее всего, вам приходилось просить своего начальника, чтобы он дал вам возможность сосредоточенно поработать. Также и родители должны с уважением относиться к планам ребенка. Если он занят домашней работой, как запланировано в расписании, ваша задача – свести отвлекающие факторы к минимуму. Это правило действует и в случаях, когда приходит время для общения с друзьями и для видеоигр. Если ребенок заранее составил себе план с намерением его придерживаться, ваша задача – с уважением относиться к этому плану и не отрывать его. Вспомните наш ключевой вопрос – Этот раздражитель работает на меня или я работаю на него? Иногда ребенка отвлекаем именно мы, родители. Лает собака, звонят в дверь, отец командует посмотреть, кто там, мама спрашивает, когда матч у бейсбольной команды, сестра зовет поиграть. Все это нарушает планы и отрывает ребенка от его занятия. И хотя такие помехи кажутся несущественными, любое вмешательство в неподходящий момент – это отвлекающий фактор, и нужно делать все от вас зависящее, чтобы исключать нежелательные внешние раздражители и тем самым помогать своим детям использовать время так, как они запланировали. Запомните, прежде чем позволите детям нырнуть, научите их плавать. Не разрешайте им принимать участие в том, что для них рискованно, пока они не будут к этому готовы, прямо как в бассейне. Проверяйте, готовы ли дети пользоваться гаджетами. Показатель готовности – способность ребенка справляться с отвлечением при помощи приложений, отключающих внешние раздражители. Детям нужно спать. Мало чем можно оправдать наличие в детской комнате телевизора и других потенциально отвлекающих факторов. Проследите, чтобы ничто не мешало вашим детям хорошо отдыхать. Не становитесь нежелательным внешним раздражителем. Относитесь к планам своих детей с уважением. Не отвлекайте их, когда они сосредоточены, будь то работа или игра.